Поспешно, позорно, на судне, которое с учтивой и презрительной готовностью предоставил ему враг. А рядом с ним лежит то, что он спас из этой битвы, пол полжизни. Мертвый мальчик, мертвого сына вынес он из битвы. Это цена и награда жизни, полной гордыни,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 «Дух сынов человеческих восходит ли в небеса? И дух скотов сходит ли вниз, в землю?» Так чувствовал и сам он. Так излилось это из глубин его собственной души. С той же убежденностью, с какой должно быть в давние времена у Кагелита, так постиг он это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 Удоя, подкрашенное гримом лицо Матафи. И что ему сказать Мари, когда теперь во второй раз он должен будет предстать пред ней и возвестить сын, которого ты мне доверила, мертв. Чуть слышно,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 Этот человек, который везет за море труп, внушает зловещее предчувствие. Пакостное дело поручил им император. Они боятся, что еврей ненавистен богам. Они боятся, как бы боги не наслали беду на их доброе судно. И они радуются, когда вдали возникает берег Иудеи. Когда Луция узнала о смерти своего любимца Маттафия, она постаралась остаться холодной и спокойной. Постаралась отогнать подозрения, которые тотчас же в ней поднялось. Сперва она решила немедленно ехать в Рим. Но она знала безудержность Иосифа. Ничего не проверив и не взвесив, он, разумеется, увидит в случившемся вероломное убийство. А она не хотела заразиться неистовством его чувств. Она хотела сохранить трезвость разума, и прежде чем начать действовать, составить справедливое суждение. Она написала Иосифу письмо, полное скорби, сочувствия, дружбы и утешения. Но гонец, которому наказано было доставить послание императрице, вернулся с известием, что Иосиф повез труп мальчика в Иудею, и корабль уже вышел в море. Луция нисколько не задела, что этот человек — В своем несчастье, которое как-никак было и ее несчастьем, не обратился к ней, не позволил ей разделить с ним горе. Более того, не нашел для нее ни единого слова. Но он сразу сделался ей чуждо. Этот человек, который отдается порыву так безраздельно, не знает ни границы, ни меры, и в горе своем столь же эгоистичен, сколь и в счастье. Она уже не понимала, как могла допустить этого безудержного так близко. Их близость могла бы еще долго цвести, не осыпаясь. Но теперь он все разрушил своим молчаливым отъездом в Иудею. Обреченный он человек, злосчастный в своей стремительности. Его неистовство, его понятие о грехе притягивает беду. Она была почти рада, что он расторг разорвал их отношения. «Совершил ли Домицан преступление?» Она не решалась ответить на этот вопрос. Она была в баях, он в Риме, она не хотела его видеть, пока не избавится от своих сомнений. Она не хотела сказать ему ни единого необдуманного слова, чтобы не лишить себя возможности твердо убедиться, виновен он или же невиновен. Если только он виновен, она отомстит за Матафи. Она получила от Домициана дружески сдержанное письмо. «Дометил», — извещал он ее, — «уже долгое время не смущает покоя юных принцев. И потому, к своей радости, он в силах теперь исполнить желание Луции. Он поручил губернатору Восточной Испании объявить Дометилю о помиловании. В скорости Луция сможет вновь приветствовать свою подругу в Риме». Луция облегченно вздохнула. Она радовалась, что сгоряча не обвинила Фузана в убийстве Матафи. Две недели спустя секретарь во время утреннего доклада о последних новостях сообщил ей, что принцесса Дометила погибла самым прискорбным образом. На своем острове она проповедовала Евангелие некоего распятого Христа в согласии со взглядами Минеев, одной из иудейских сект. В основном ее проповедь была обращена к аборигенам острова, а это полудикие иберийцы, чьи обиталища напоминают скорее звериные норы, нежели человеческие жилища. Однажды, когда она со своей служанкой возвращалась из какого-то иберийского поселения, шайка разбойного сброда подкараулила обеих женщин, напала на них, ограбила и убила. Это случилось, когда губернатор Восточной Испании уже отправил Нарочного, чтобы известить сильную принцессу о помиловании. Император приказал, из племени, которому принадлежат убийцы, каждого десятого распять на кресте. Когда Луция услышала эту новость, ее ясное смелое лицо потемнело. Две глубокие поперечные морщины разрезали ее детский лоб, щеки пошли пятнами от гнева. Она прервала секретаря на полусловие. Без отлагательства отдала распоряжение готовиться к отъезду. Она еще не знала, что будет делать. Знала только что бросит прямо в лицо Домицану всю свою ярость. Как бы часто она им не возмущалась, в ней всегда было что-то похожее на уважение к его бешеной, суровой натуре. Никогда не угасала до конца любовь, которая некогда зажгла в Луции то неповторимое, что чувствовалось в нем, его гордость, его сила, его держимость. Теперь же она видела в нем одно лишь зло, только хищного зверя. Несомненно, это он убил Дометилу потому что обещал ей помилование. Несомненно, это его неумолимые когти настигли мальчика, юного, сияющего невинного. О, да, у него снова найдется много высоких и гордых слов в свое оправдание. Но на этот раз он не одурманит ее своими речами. Он расправился с мальчиком за то доброе, что в нем было, просто за то, что мальчик был таким, каким он был. А может, только за то, что он, мальчик, полюбился ей, Луцией. И дометил он убил только для того, чтобы сделать больно ей, Луции. Так злой ребенок ломает игрушку, которая доставляет радость другому. Она выскажет ему все прямо в лицо. А если не выскажет, то подавится невыговоренным словом. Всю свою ярость, все свое отвращение бросит она ему в лицо. Без отлагательств она выезжает в Рим. Во время разговора с Иосифом, Домиссан испытывал чувство глубокого удовлетворения. И позже, когда Иосиф отверг его замысел устроить мальчику пышное погребение, он только усмехнулся. Дерзость Иосифа его не обидела. Она лишь подтвердила, что он действительно ударил противника в самое уязвимое место. А когда затем Клавдий Легин передал ему дерзкую просьбу Иосифа, это было, пожалуй, вершиной его триумфа. Ибо теперь... Сверх всего прочего, он мог проявить свое великодушие и показать, что не против бога Ягвы были направлены его действия. Преступление мальчика Матафия императору Домициану пришлось покарать. Любимцу бога Ягвы он оказывает высочайшие почести. И он усмехнулся многозначительной, радостной и недоброй усмешкой, когда узнал, что из всех быстроходных кораблей императорского флота К выходу в море готов именно Мститель, что Мститель доставит Иосифа и его мертвого сына в Иудею. «Плыви, Иосиф, мой еврей, уплывай на моем славном быстром судне. Попутного ветра тебе и твоему сыну. Плыви, уплывай». Кателина бежал, скрылся, исчез. Но чем дальше убегал враг, чем дальше от Рима была либурна мститель, вносившая на своей палубе мертвого и живого, тем быстрее угасала радость императора. Он сделался непривычно вял, и инертен. Даже короткий переезд в Альбан вызывал в нем отвращение. Он оставался в жарком Риме. Мало-помалу возвращались прежние сомнения — Конечно, он поступил правильно, убрав с дороги Маттафия Флавия. Мальчик совершил государственную измену, и он, император, не только имел право, но был обязан его казнить. Но его противник, бог Ягва, и коварный бог, человеческий ум против него бессилен, он все равно сочтет себя оскорбленным тем, что римлянин похитил его... Давидова отпрыска, его избранника. У Домица много сильных доводов в свою защиту, но захочет ли враждебный бог их принять? Ведь каждый знает, какой мстительный этот бог Ягва и какой грозный, и как внезапно разит его рука. В чем может упрекнуть его этот бог Ягва? Любимец Ягва, посланец Ягвы, Иосиф в целого Рима нагло бросил ему в лицо свою гнусную оду о мужестве. Тот же эмиссар Ягвы завязал дружеские отношения с Луцией и тем провокационно заставил ее придать в глазах людей особую значительность ему самому и его миссии. Но нежелание отомстить этим двоим побудило его до Митсана убрать с дороги Матафи. Он не хотел наносить удар этим двоим. То, что ему все же пришлось нанести им удар — обыкновенная случайность. Одна из тех — Какими сопровождается исполнение священного долга, к сожалению, возложенного на него богами. Нет, он не питал злобы ни к Осифу, ни к Луции. Скорее напротив, он испытывал прям таки дружеские чувства к обоим. Это не он принес им несчастье. Это сделали боги. А он их друг. Он искренне желал их утешить. Однако затаённое чувство вины не покидает его. И по своему обыкновению он пытается переложить эту вину на кого-нибудь другого. С чего все началось? С того, что Нарбан представил ему двух потомков Давида. Он сделал это с определенной целью. Император не знал, какие намерения преследовал Нарбан, но одно было совершенно неспоримо: Нарбан намеренно вложил ему в руки первое звено цепи, последним звеном которой оказалась смерть мальчика Матафия. Так что если есть тут чья-то вина, так это вина Нарбана. Правда, доводить свою мысль до конца или делать из нее выводы, Домица стерегался. Когда он сидел, склонившись над новощенной табличкой и думал о своем министре полиции, на табличке ни разу не появлялись буквы или слова, а неизменно только круги и завитки. И эти круги и завитки отвечали мыслям императора. Но когда он говорил о Нарбане, с другими, лишь с самим собой, то неизменно повторял «Мой Нарбан вернейший из верных». Незадолго до того, как Луция прибыла во дворец, Даминсан заперся у себя в кабинете, приказав, чтобы его не беспокоили. Но Луция так настоятельно требовала допустить ее к императору немедленно, что гофмаршал Ксанфи в конце концов о ней доложил. Он ждал со страхом, что император вспыхнет гневом. Но тот остался спокоен и, по-видимому, даже обрадовался встрече с супругой. Конечно, Домицан опасался, что Луция догадается об истинных обстоятельствах гибели Маттафии и смерти Дометила. Но его Нарбан еще раз доказал свою преданность, и он поработал на славу, наготове были безупречные свидетельские показания, подтверждающие как несчастную случайность, которая стоила Маттафию жизни, так равно и убийство Домитила иберийскими торглодитами. Если Домициан мог оправдать себя в глазах людей, тем легче было оправдаться в собственных глазах. Матафи бесспорно повинен в государственной измене, а убрать Домитилу, в особенности после того изменнического письма, было необходимо, если он в самом деле печется о душах мальчиков. И все же, едва только к нему ворвалась Луция, рослая, взбешенная, негодующая не только всей душой, но даже каждой складкой своей одежды — Вся его уверенность исчезла без следа. Всякий раз ощущал он свое бессилие перед этой женщиной. Вот и сегодня вся непоколебимость заранее припасенных доводов растаяла, как воск. Но эта слабость длилась лишь какую-то долю мгновения. В следующий миг он уже снова был прежним домицианом и в мягких, учтивых словах выражал свою скорбь, сетая на судьбу, отнявшую у него и у нее двух друзей.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 Оперся письменный стол. Капельки пота выступили на лбу. «Однако это доставляло вам удовольствие, — Луций, ухмыльнулся он. Или я ошибаюсь? По крайней мере, у меня довольно часто складывалось впечатление, что это занятие вам по сердцу». Но красноречивое лицо Луции выражало бесконечное омерзение. И ухмылка медленно сползла с побагровевших щек до Домициана.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 Деньги сыплет щедрой рукой. Он садится за письменный стол, берет золотую палочку для письма и начинает царапать на вощенной табличке круги и завитки, завитки и круги. Мм, -м, м произносит он негромко, «занятно, очень занятно»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 Может быть, она потому не возвращалась назад в Байи, что потеряла вкус к дому и саду, полным воспоминаний о Матафии. Принцы Веспасяны и Домициан нанесли ей визит в сопровождении своего наставника Квинтилиана. События последнего времени дали ему отличный повод тверже внушить мальчикам стоический образ мыслей. Не омраченным храни в несчастьях дух. Впрочем.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 Это она сама видела все до сих пор в ложном свете. Она толком не знала, что сказать мальчикам. Все трое с трудом подбирали слова. Находчивому квинтиляну часто приходилось заполнять мучительные паузы. Наконец, Лусия не выдержала. «Подойдите ко мне», — сказала она. «Не старайтесь быть взрослыми. Ты будь снова Константом, а ты Петроном. И поплачьте»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 К тому же народ помнил пышные празднества, которые устраивал Домицан, его щедрые раздачи. Но если массы были довольны его правлением, тем сильнее ненавидела его высшая аристократия и прослойка крупных богачей. Они горевали об утраченной свободе, возмущались деспотическим произволом, и были люди, у которых темнело в глаза, когда они видели ненавистное надменное лицо императора. В числе этих людей был и старый сенатор Карелий. С 31 года он страдал подагрой. Строгая воздержанность какое-то время облегчала его страдания, но в последние годы недуг овладел всем телом, искривил его и изуродовал. Корелий испытывал невыносимые боли. Он был стойком, был известен как человек мужественный, и друзья не могли понять, почему он не положит конец своим мукам. «Знаете...» — объяснил он однажды шепотом своему ближайшему другу секунду. — Знаете, почему я преодолеваю себя и терплю это ужасное существование? Я дал тебе клятву пережить этого пса Домицана. Домицан только посмеялся над дурными знамениями. — Их ложно толкует, они ничего не значат. Достаточно открыть глаза, чтобы увидеть, как счастливо его правление, как растет благополучие и довольство народа. Но чувство реального у императора было слишком остро, чтобы не замечать, что за всем тем и ненависть вокруг растет и растет. И вместе с нею росли его человека ненавистничество и его страх. Он страшно одинок. Он кругом предан и продан». Вот и его Минерва ушла от него. И, наконец, даже Луция его предала. Кто же, собственно, еще остался? Одно за другим он вызывает в памяти лица друзей, самых близких, самых доверенных. Марул и Регин. Но они немощные старики. И вдобавок он не знает, насколько твердо можно на них положиться теперь, после смерти Матафия. Потом... «Анни Бас, этот не так стар и вполне надежен, но он простой солдат, тупица. Он бесполезен в запутанных делах, требующих особо тонкого понимания. Если даже Луция, несмотря на все его неимоверные усилия, так и не смогла его понять. Куда уж этому солдафону?» Далее Нарбан. Но он очень глубоко заглянул в душу своего. Владыки и Бога Домициана. Глубже, чем дозволено человеку. Слишком глубоко. К тому же именно Нарбан вложил ему в руку первое звено этой опасной цепи. Нарбан вернейший из верных. Но между ним и Нарбаном тоже все кончено. Остается, по сути, вещей один-единственный. Мессалин. Салин... Какая удача, что боги послали Мессалину слепоту. Мертвым глазам Мессалина, владыка и бог Домицан, может показывать свой лик без боязни и без стыда. Слепцу Мессалину дозволено знать то, чего никто иной знать не должен. Есть на свете, по крайней мере, один человек, которому Домицан может сказать все, не опасаясь, что позже будет об этом сожалеть. Домициан сидел, запершись в своем кабинете, но он был не один. С ним, вокруг него были его человеконенавистничество и его страх. Отчего все это? Отчего он так одинок? Отчего это ненависть вокруг него? Его народ счастлив, им велик и могуществен, могущественнее и счастливее, чем когда-либо» чего же это ненависть? Существует лишь одна причина. Вражда бога Ягве. Он отверг примирение, этот бог. Как ни умно остерегался он, император. А все-таки бог Ягве со своим восточным адвокатским умом уж, наверное, отыскал в событиях, связанных с мальчиком Матафием, нечто такое что дает ему законные преимущества против римского императора. Да, конечно, месть бога Ягвы, вот что лишило его покоя. Но неужели нет никаких средств утешить ярость бога? Средство есть. Он принесет в жертву богу человека, который подстроил убийство мальчика Матафия. Человека, который вложил ему в руки первое звено цепи. Своего министра полиции Нарбана. Это великая жертва, ибо Нарбан — вернейший из верных. Он склонился над табличкой для письма. Но на этот раз не круги и завитки появляются на ней. На ней появляются имена. Ибо если уж он посылает Нарбана подземное царство. Он отправит его в этот мрачный путь не одного. Он пошлет и других вместе с ним. Острею стиля медленно вдавливается в воск. Аккуратно одно под другим ставит император имя за именем. Вот некий Сальвий, который дерзнул справить годовщину смерти своего дяди. Император Атона, врага Флавиев. С наслаждением вдавливает стиль Домицано в воск. Имя Сальвия. Вот писатель Дидим. Свою прославленную историю Малой Азии он пересыпал намеками, которые не понравились императору. Он ставит имя в список и в скобках помечает. Издателя и песцов тоже. Затем, и это имя он пишет очень быстро, следует Нарбан. Он добавляет еще нескольких, совсем бесцветных. Затем, после очень краткого колебания, приписывает имя Нервы. Правда, этот господин уже в летах, ему около 70, и к тому же сдержан, осторожен, его ни в чем не упрекнешь, но как раз потому, что он такой спокойный и рассудительный, вокруг него сплачивается оппозиция. Домициан перечитывает имя, оно вполне на месте в этом списке. И лишь затем, медленно, тщательно, замысловато хитрыми буквами, выводит он имя Луции. Потом, чтобы не это имя стояло последним, он заключает список несколькими незначительными лицами. Он с головой ушел в свою работу. Теперь, когда все собраны воедино, он вздыхает облегченно, поднимает глаза. У него такое чувство, словно одержана важная победа. Он встает, потягивается, усмехается. И со всех сторон в зеркальной облицовке кабинета Домицан отвечает ему усмешкой. «Если восточный бог отыскал законный повод выступить против него, то теперь римский император вырвал этот предлог из рук бога Ягвы. Он приносит ему в жертву своего Нарбана. Теперь бог должен быть доволен. Теперь он должен оставить его в покое». Под вечер Домицаан обедал с обоими принцами. Они были совсем одни — Вентилян отправился кому-то из друзей на чтение. Все последнее время император даже с мальчиками был и раздражителен, но сегодня за этой трапезой их дядя и отец, владыка и бог Дамисан, выказывал доброе расположение духа. Он весело беседовал с обоими. Они не догадываются, сколь многим ему обязаны, как много он сделал для того, чтобы облегчить бремя власти, которое их ожидает. Лица мальчиков были хмуры, Но сегодня он не желал замечать их хмурости и их уныния. Верно, в эти недели они потеряли мать. Но какая же тощая, сухая, бессильная, полубезумная была эта мать, и какого великого, могущественного, царственного, божественного отца нашли они в нем, расстилающим под ноги им свою славу и свое богатство. Нечего сидеть с такими мрачными лицами. И он старается подбодрить своих юных и не в меру молчаливых сотрапезников. Он всегда был склонен к грубому шутовству, разом и зловещему, и привлекательному. Он делает над собой усилия, он становится подчеркнуто приветлив, он говорит с ними как с детьми, вместе с тем как со взрослыми, теперь им легче проявить учтивость и поддержать беседу, и вот они уже отвечают на его шутки вежливой улыбкой. Нет, он никак не был богом в тот вечер. Он держался совсем по-человечески, по-дружески. Он осведомился о их увлечениях. Принц Домициан рассказал, между прочим, о павлине садке в баях. Сперва он говорил с большим увлечением, но, поймавший взгляд брата, вспомнил, как и тот, о Матафии. Стал скупее на слова и скоро совсем умолк. Однако император, казалось, ничего не заметил. Он сделал пометку на своей табличке для письма — А потом принялся рассказывать о собственных маленьких пристрастиях и слабостях. "Люблю", доверительно говорил он им, "ошеломлять людей неожиданностью, и добрую, и дурную, безразлично. Люблю медленные решения и молниеносное следующее за ними действие. А ради такого сюрприза порой позволяю себе не щадить ни времени, ни трудов". Мальчик из сказал: "И ваши сюрпризы — Всегда удаются вам, владыка мой и отец. — Обычно да, — ответил Домициан. Мальчик Домициан сказал, — Вы говорите так, владыка мой и отец, словно готовите какой-то новый сюрприз. — Может быть, и готовлю. Весело и охотно отозвался император. Оба мальчика подняли глаза. В их взорах были страх, ненависть и любопытство. В то же время им, видимо, льстило, что владыка мира говорит с ними совсем запросто. «Вот видите», — продолжал император, наслаждаясь выражением напряженного ожидания на их юных лицах, «вы изумлены, что ваш отец без обиняков рассказывает вам о сюрпризах, которые он готовит. А ведь то, что я задумал, напрашивается само собой. Когда дело будет сделано, все найдут, что его-то и следовало исполнить в первую очередь». И в таки оно явится наподобие дельфина, который вдруг выскакивает из морской глади. Тут старший из двух, Веспасиан, в приливе мрачного возорства спросил. — А люди погибнут от вашего сюрприза, владыка мой и отец? Изумленный такой дерзостью, Домициан посмотрел на него подозрительно. Потом засмеялся. Разве не он сам вызвал... Этот дерзкий вопрос своими доверительными речами. И полушутя объявил. «Если мы, боги, шутим, тому, с кем мы шутим, иной раз приходится несладко. Когда Домициан отпустил их, они сказали друг другу. «Он готовит новую бойню, палач». Сюрприз и вместе с тем само собой напрашивается. «Кого же еще он может убить?» Нас самих, но это и не сюрприз, и не напрашивается само собой. Доменциан удалился в свою спальню. Теперь он часто уходил к себе сразу после обеда. Императорские покои остались в распоряжении мальчиков. Но император прям-таки подбивал их разгадать его сюрприз. Разве не так? Они сгорали от любопытства. Кто будет следующей его жертвой? Они были Флавией. Они были энергичны, мстительны и отчаянно дерзки. Они пошли к кабинету императора. Вход охранялся капитаном и двумя солдатами. «Пропустите нас», — попросил принц Веспасиан. «Мы хотим устроить императору сюрприз. Мы заключили с ним пари. Если император проиграет, он только посмеется. А если пари выиграем мы, капитан Корвин, мы не забудем, что это вы нас пропустили. Так что вы-то в любом случае выигрываете, капитан Корвин». Капитан колебался. Караульная служба во дворце всегда была ему не по душе. Что ни сделал, и куда ни повернись, все опасно. Офицеры гвардии часто острили. Кому заступать в караулу у императора, пусть сперва принесет жертву подземным богам. Если он не даст мальчишкам войти, это может кончиться плохо. Пропустит их, тоже может кончиться плохо. Он их не пускает.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 — проворчал он, не в силах успокоиться. А «Вы бы предпочли ничего не знать и погибнуть, чем теперь, узнав, опередить император? Правда?» — с любопытством спросила Луция. «Да», — горестно подтвердил Нарбан. «Мне очень тяжело», — сказал он, искренне сокрушенный. «А вы уверены?» — спросил он под конец. Снова дерзкий напрямик, чтобы уговорить императора провести с вами ночь после этой ссоры. Вопрос не рассердил Луцию, скорее позабавил. «Уверена», — сказала она. «Мой владыка и бог, домицан, Фузан, Д.Д.Д. Не знаю, какой враждебный бог внушил мне такие дерзкие и глупые слова»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 Спокойно и обыденно. И тут он понял, что это бог Ягва, поднялся на него и перестал сопротивляться. Еще до света весь город знал об убийстве императора. Первым движением Ания Баса, после того, как он оправился от овладевшего им чудовищного и неистового страха, было провозгласить государями приемных сыновей убитого —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 и опорочить самое имя Домициана. Они постановили, что по всей империи изображения его будут сброшены с цоколя, а доски с надписями в его честь разбиты или пущены в переплавку. А под конец Марулу и его сторонникам пришлось стать свидетелями такого зрелища, какого никогда еще от основания города не являл собою Римский Сенат. В упоении, вновь обретенной властью,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 позавтракать, лечь в постель, было почти столь же велика, как и радость власти над целым миром. Но вкусить желанного покоя так скоро ему не пришлось. И до он добрался до дома, как во главе большого отряда войск в сопровождении Марулы и Регина появился Анни. Анни негодовал на собственную медлительность и слабодушие, Ведь приемным сыновьям его почитаемого владыки и бога это тугодумие стоило власти над миром, принадлежавшей им по праву. Он хотел спасти то, что еще можно было спасти. Он вломился к нерве и произнес бессвязную речь, полный угроз. «Армия не потерпит», — заявил он, — «чтобы Флавиев, покорителей Германии, Британии, Иудеи и Дакии, мошеннически лишили престола». Новый император был человеком благородных, сдержанных правил. Громкий, грубый говор Ани нестерпимо его раздражал. И потом многое в этой неуместной болтовне —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 И то было первым решением, первым действием нового государя, в принципе, человека справедливого, достойного и даже благожелательного, без прикословий выдать им с головою зачинщика, Нарбана, того, кому он был обязан своим престолом. Сделав эту вынужденную уступку, нервы понял, что должен ни минуты, ни медля принять необходимые меры предосторожности.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 Филида сидела у погребального ложа, по ее обвислым щекам бежали слезы. Мертвый Домициан был исполнен спокойствия и достоинства. Ничего не осталось от хвастливого величия, которое ему случалось судорожно разыгрывать при жизни и которым нередко бывал отмечен его облик. Брови, обыкновенно с угрозой сдвинутые, больше не хмурились. Опущенные веки, скрыли близорукие глаза, так угрюмо и жестоко смотревшие прежде. И ничто, кроме решительного подбородка, не напоминало теперь обившей через край энергии этого лица. Лавровый венок покрывал облысевший череп. Другие знаки власти старуха к своему горю раздобыть не смогла. На мертвый казался красивым и мужественным. И Марул с Регином нашли, что Д.Д.Д. выглядит теперь царственнее, чем во многих, столь многих случаях, когда он изо всех сил старался быть владыкою и богом. Старуха уже сложила дрова для костра. Она сказала, что не даст Луции, убийце, присутствовать при сожжении. Оба господина снова отправились к Луции. Они предлагали силой перевести труп из дома Филиды в Тибур, в поместье императрицы. Но Луция не согласилась. В глубине души она была рада поводу отказаться от демонстративного жеста, которым ее принуждали Марул и Регин. Она уже снова была прежней Луцией. Она любила Домициана. Он делал ей добро, делал ей зло, и она отвечала ему добром и злом. Счеты сведены. Мертвые не вправе, чего бы то ни было от нее требовать. Последствий своего поступка Анне и его солдат она не боялась. И так лишь Марул, Регин и Фелида видели, как легло на погребальный костер тело последнего императора из династии Флавиев. Они открыли мертвому глаза, поцеловали его. Потом, отвернув лица, разожгли костер. Благовония, которыми был напитан труп, разливали сильный аромат. «Прощай, Домициан!» — кричали они. «Прощай, владыка и бог Домициан!» Афелида выла и гласила, и рвала на себе одежды, и раздирала ногтями свою жирную плоть. Марул и Егин смотрели, как догорает костер. Вероятно, никто, даже Луция, не знал лучше, чем они, слабостей умершего. Ну и достоинств его никто не знал лучше. Потом, когда костер догорел, Филида залила тлеющие угли вином, собрала кости, смочила их молоком, вытерла льняной тканью, и, смешав с душистыми мазями, положила в урну. Ночью, благодаря заступничеству Марулы и Регина, ее тайно пропустили в фамильное святилище Флавиев. Там погребла она прах Домициана. Смешала с прахом Юлии, которая тоже выкормила свою грудью. Ибо негодующая старуха считала, что не лучшее место рядом с Домицианом, но что читою и парою Ее орлу Домициану была и остается ее голубка Юлия. На следующий день старый, скрюченный под сенатор Карелий, который до сих пор мужественно терпел невыносимые муки, вскрыл себе вены в присутствии своего друга Секунда. Он достиг цели. Он увидел смерть проклятого деспота и возрожденную свободу. День Настал. Он умер счастливый. День настал. В своем рабочем кабинете сидел сенатор Корнелий, историк, и передумывал все случившееся. Резкие складки на мрачном землистого цвета лице залегли еще глубже. То было лицо старика, хотя ему только недавно перевалило за сорок. Он вспоминал мертвых друзей — Синециона, Гельвидия, Арулена. Полной скорби думал он о том, как часто и как тщетно призывал их к благоразумию. Да, в этом было все. Выказывать благоразумие, выказывать терпение и таить злобу в сердце, пока не придет срок выпустить ее на волю. И срок настал. Пережить эру ужаса — вот что было главное. И он, Корнелий, ее пережил. Благоразумие — отличное качество, но счастья оно не дает. Сенатор Корнелий не был счастлив. Он вспоминал лица своих друзей, ушедших из жизни, лица женщин, ушедших в ссылку. Непреклонные лица — и вместе с тем лица людей, которые смирились. Они были героями, а он только человеком и писателем. Они были только героями, а он человеком и писателем. Он был историком. Событие следовало оценить с исторической точки зрения. Для времен основания государства, для времен республики, Были необходимы герои. Для следующих веков, для империи, требовались благоразумные люди. Основать государство мог только героизм. Утвердить его и охранить мог только разум. И все-таки хорошо, что они жили на свете. Гельвидий и Синецион, и Арулен. Герои нужны любой эпохи, Чтобы изберечь героизм, для тех времен, которые не смогут существовать без героизма. И он радовался, что ему предстоит облечь в слова накопившуюся ненависть к тирану и полную любви и полную скорби память о друзьях. Он привел в порядок многочисленные заметки и зарисовки, которые прежде делал для себя одного, и принялся набрасывать введение, общую картину эпохи которую должна была изобразить его книга. В мощных сумрачных фразах, громоздившихся будто каменные глыбы, живописал он ужасы и преступления полотина и находил для героизма своих друзей слова широкие и светлые, как небо раннего лета.